Первая капитуляция Теперь Сталин мог уже предпринимать прямую попытку сломить Зиновьева и Каменева политическими средствами. Ежов передал им инструкции якобы от имени Политбюро, разружиться так, чтобы исключить любую возможность в дальнейшем еще раз поднять голову против партии. В случае несогласия грозил военный суд при закрытых дверях, и казнь не только их, но всей оппозиции, включая тысячи человек в лагерях. Зиновьев ответил отказом. Попытка нажать на Каменева также закончилась неудачей, хотя на этот раз Ежов прямо погрозил, что если Каменев не сдастся, то будет расстрелян его сын. После этого началась серия более жестоких допросов Зиновьева и Каменева. Его велел включить отопление в их камерах, хотя стояла жаркая погода. Физическое состояние Зиновьева было очень скверным, да и Каменев начал ослабевать под угрозами в отношении его сына ордер на арест, которого был подписан в его присутствии. В июле Зиновьев после допроса, длившегося всю ночь, попросил свидания с Каменевым. Совместно обсудив ситуацию, они согласились выйти на суд при условии, что Сталин подтвердит свое обещание не казнить ни их, ни их сторонников в присутствии всего состава Политбюро. Это условие было принято. Однако, когда их привезли на так называемое заседание Политбюро, там присутствовали только Сталин, Ворошилов и Ежов. Сталин объяснил, что они трое образовали комиссию, выделенную Политбюро для разбора дела. Обращение Зиновьева и Каменева к Политбюро и трюк Сталина с воображаемой комиссией дают повод для некоторых интересных выводов. И обращение к Политбюро и увертка Сталина свидетельствуют о том, что в Политбюро все еще были люди, на которых можно было положиться в выполнении данных гарантий, Любопытно, что даже позже, в период казни Родзутака в 1938 году, не исключались попытки подобного обращения. В 1956 году мы услышали от Хрущева по поводу Родзутака, что его даже не вызывали на заседание Политбюро, потому что Сталин не хотел говорить с ним. Потрясенные отсутствием остальных членов Политбюро Зиновьев и Каменев После некоторых споров, в конце концов, приняли условия Сталина, гарантировавшие им жизнь, обещавшие жизни их сторонникам и свободу семьям. Есть свидетельство члена семьи Зиновьева, что причиной капитуляции было желание спасти семьи, что, очевидно, верно и в отношении Каменева, ибо высказано им в последнем слове на процессе. После капитуляции Зиновьева и Каменева Сталин мог считать игру выигранной. Суд мог состояться. С политическими фигурами меньшего калибра можно было в крайнем случае расправиться, и, кроме того, для них не могло быть более сильного довода, чем согласие их бывших руководителей выйти на суд и принять сталинские обещания. Оставалось связать воедино все нити и повести политическую подготовку к процессу полным ходом. 14 января 1936 года состоялось решение Центрального комитета об обмене партийных документов, в ходе которого надлежало выявлять людей, недостойных носить звание члена партии. Теперь, 29 июля 1936 года, на места было разослано совершенно секретное письмо ЦК о том, что часть ныне арестованных сумела, несмотря на все предыдущие меры, сохранить партийные билеты. Все границы были теперь стерты между шпионами, провокаторами, белогвардейцами, кулаками и троцкистами и зиновьевцами. Письмо призывало к усилению революционной бдительности и, цитируя слова Сталина на пленуме ЦК ВКПБ, жестко формулировало главную обязанность члена партии на предстоящий период — неотъемлемое качество каждого большевика в настоящих условиях, Умение распознать врага, как бы хорошо он ни маскировался. По получении циркуляра на местах партийные власти начали новый тур лихорадочных доносов. Например, первый секретарь Козельского райкома партии писал в обком, донося не только на многих местных жителей, но также на тех людей, которых он встречал на предыдущих постах и теперь находил подозрительными. В каждом случае секретарь добавлял, возможно, что он до сих пор не разоблачен. Это все было политической подготовкой партийных организаций по всей стране, предстоящей в связи с процессом Зиновьева кампании против врагов генерального секретаря. Одним из результатов этой подготовки было то, что списки антисоветских элементов резко возросли, и массовая чистка готова была начаться. 20 июля Было проведено небольшое, но важное организационное изменение. Основан Народный комиссариат юстиции СССР. Тем временем за тюремными стенами ломали волю оппозиционеров меньшего калибра, обреченных капитуляцией Зиновьева и Каменева. Сам Каменев начал давать показания 13 июля. Признания Мрачковского шли до 20 июля а двадцать первого он получил очную ставку со Смирновым. Об этом имеются два немного разноречивых свидетельства Орлова и Кривицкого. Свидетельство Орлова, очевидно основанное на официальной записи разговора, выглядит так, что два старых друга рассорились, ибо Смирнов считал капитуляцию Мрачковского слабостью. Свидетельство Кривицкого говорит напротив, что они обнимались и плакали, и до конца очной ставки оставались друзьями. Во всяком случае, Мрачковский сделал несколько замечаний, вроде следующего «Иван Никитич, давай напишем, что они хотят от нас нужно. Смирнов не соглашался, говоря, что ему не в чем признаваться, так как он никогда не боролся ни против партии, ни против советской власти. На суде же он твердо назвал возведенные против него обвинения вымыслом и клеветой. Давление на Смирнова было усилено арестом его бывшей жены, Сафоновой, ныне привлеченной к делу в качестве соучастницы. Она подписала свидетельство против самой себя и против Смирнова под тем условием, что это был единственный путь сохранить им обоим жизнь. Затем в августе в кабинете чекиста Гая была устроена очная ставка между Смирновым и Сафоновой, где она плакала и просила его выйти на суд. Поскольку, дескать, Каменев и Зиновьев уже признались, ему лучше всего выйти вместе с ними на открытый суд, и в этом случае не может быть и речи об их расстреле. Есть сведения, что Смирнову также давала сочная ставка с Зиновьевым, который сказал, что подписывает признание, и уговаривал Смирнова сделать то же самое. Зиновьев сказал, что был уверен, его признание откроют ему путь к возвращению в партию. Сталин, которого он называл его старой партийной кличкой Коба, является, дескать, в данный момент центром партийной воли и пойдет на компромисс с оппозицией, поскольку практически не может действовать в дальней перспективе без Ленинской гвардии. Смирнов отвечал, что, напротив, Политбюро вполне очевидно хочет физического уничтожения оппозиции, иначе не было бы смысла во всем этом деле. Следователь сказал Смирнову, что сопротивляться бесполезно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 Под таким давлением Смирнов уступил, однако согласился дать лишь частичные показания. Такого частичного признания не принимали ни у кого, но времени оставалось мало, а Сталин хотел любой ценой вывести Смирнова на суд. Смирнов даже сумел отвезти Исафонову из числа обвиняемых, и она фигурировала только как свидетельница, что, конечно, еще не давало гарантии от гибели. Подобные уступки, сделанные Смирнову, Не давали покоя Сталину, и Егоды и Молчанов были позднее обвинены в том, что они прикрывали Смирнова. К 5 августа Смирнов дал уже свои основные показания. 10 августа начал признание Евдокимов. На следующий день, 11 Центральный исполнительный комитет дал распоряжение о проведении процесса. Обвинительное заключение было составлено 14 августа. В тот же самый день Тервогонян, который туманно признал существование Троцкистско Зиновьевского центра еще 16 июля, сделал полное признание. Получение последних признаний было облегчено, а предыдущие признания были подкреплены опубликованием 11 августа постановления, которое, отменяя в какой-то степени постановление от 1 декабря 1934 года, Восстановила практику открытых процессов, вновь разрешила участие адвокатов в суде и установила, что осужденные в течение трех дней после приговора могут подавать просьбы о помиловании. И цель постановления была совершенно ясна — укрепить надежды обвиняемых на возможность помилования. Одновременно оно внушало эту же мысль партийцам, настроенным против процесса, а в числе таких партийцев были даже некоторые исследователи. Есть основания полагать, например, что следователь Тервагоняна Борис Берман поверил тому, что смертных приговоров не будет, и поэтому искренне посоветовал Тервагоняну капитулировать, ибо, по мнению Бермана, это был самый верный кус. Наконец, нужно было принять меры к тому, чтобы с публикацией обвинительного заключения 15 августа представить все дело самой партии в наиболее выгодном свете ведь подготовительная работа шла в глубокой тайне. На Политбюро не было никакого предварительного обсуждения. Процесс явился полным сюрпризом не только для рядовых партийных работников, но и для членов ЦК, и, во всяком случае, для части членов Политбюро. Если кто в руководстве возражал против процесса, у Сталина был наготове простой ответ. Дело находится в руках прокуратуры и суда. Ответи органы, занимающиеся соблюдением законности. И пусть действует юстиция, декрет от 11 августа прекрасно подкреплял такую точку зрения. Поскольку показания уже имелись, было очень трудно организовать какое-либо сопротивление процессу. Но Сталин все-таки сыграл наверняка, обрушив новость на страну, на партию и на само Политбюро в тот момент, когда он сам был в отпуске. И многие другие члены высшего руководства разъехались по стране. Говорят, например, что Молотов и Калинин уехали в отпуск, не подозревая о предстоявшей бойне. Сомнительно, чтобы это было верно по отношению к Молотову. Правда, его вражда с Мрачковским сама по себе не указывает на соучастие Молотова в планировании убийства всех обвиняемых. Оно, конечно, могло быть и так. Но теперь мы имеем поразительные свидетельства того, что как раз в то время Сталин был недоволен Молотовым. Когда было опубликовано обвинительное заключение, оно вызвало сенсацию в Москве, из-за того, что в списке намеченных жертв заговора не было одного из высших советских вождей, Молотова. Были названы Сталин, Орджоникидзе, Ворошилов, Каганович, Кассиор, Постышев и Жданов, трое последних в качестве будущих жертв местных террористических организаций на Украине и в Ленинграде. А вот председатели совнаркома убивать, видимо, не собирались. В ходе процесса признания обвиняемых касались того же самого списка, и упомянутые имена были названы в обвинительной речи Вышинского. В советских условиях это могло означать, и без всякого сомнения означало, что Молотов был не в фаворе. Раскопоставленный сотрудник НКВД Александр Орлов, позже перешедший на Запад, рассказал, что Сталин собственноручно вычеркнул имя Молотова из текста предварительных показаний обвиняемых, куда, конечно, имя Молотова было включено, и тут же Егода приказал следователям не упоминать Молотова в качестве жертвы. Это свидетельство правдоподобно. Без особого личного указания Сталина имя Молотова не было бы пропущено таким очевидным образом. Есть некоторые основания полагать, что Молотов не хотел быть замешанным в уничтожении старых большевиков. И этот эпизод делает более правдоподобными прежние сведения о том, что при обсуждении судьбы Рютина в 1932 году Молотов не полностью поддерживал Сталина в его попытке применить крайние меры. Нужно также отметить, что во всех неофициальных свидетельствах о том периоде Ворошилов часто появляется как член ЦК, участвовавший вместе со Сталином в переговорах с будущими обвиняемыми, в то время как Молотов почти совсем не упоминается. Таким образом, с мая 1936 года и до конца процесса в августе Молотов находился под страхом ликвидации. Есть сведения, что он уехал в отпуск под неусыпным надзором НКВД. Однако через несколько недель после Зиновьевского процесса Молотов, по-видимому, сумел вернуть себе расположение Сталина. Его имя было включено в список жертв якобы мечавшегося террора на процессах 1937-1938 годов хотя это даже выглядело странным ведь последующие группы заговорщиков якобы состояли издавно в сговоре с зиновьевым и каменевым планировали свой террор с ними а зиновьев и каменев необъяснимым образом пропускали в своих показаниях имя молотова следует думать что давление сталина привело молотова к полному повиновению с тех пор нет никаких сведений о чем-либо другом с его стороны, кроме безоговорочного соучастия к террории. Почему Сталин сохранил Молотова? Можно только гадать. Возможно, потому что Молотов был или стал, после ударения от Женикидзе, единственным старым большевиком с известной репутацией во всей сталинской правящей группе. Как бы то ни было, ни Молотов, ни кто-либо другой уже не мог вмешаться в ход процесса, хотя они могли надеяться, что суд закончится лишь приговорами к тюремному заключению.